Глава 14. На отроге одного из сасовских холмов, поодаль от Нетхолдера, стоит буковая роща. Путник усталый от зноя зыпящих солнечных лучей, входя в эту рощу, мысленно снимает обувь точно на пороге храма. И Идойдя до середины по частейшему кору буковых листьев, он садится, и тишина освежает его чело. Здесь в тени ветвей, солнечные блики редкие и неяркие, не жужжат пчелы и почти безмолвны птицы. А На опушке теснятся мирные, молочно-белые овцы, укрываясь от полуденной жары. Здесь, высоко над полями и селениями, на дне устан сетью людских дел и суетных речей, путник охватывает торжественное умиротворение. Большие белые облака парят над ним на медленных крыльях. Слабо робкие листва, вдали синеет море и во всем чудится ему присутствие божества. На время отступаясь от тревоги и страхи, он познает божественный покой. Так было и с Смилтоном, когда на третий день после той памятной ночи, проплавстав несколько часов в одиночестве, в душевном смятении он достиг этого храма. Три дня его несло течением, и вот вырувшись из Лондона, где невозможно было собраться с мыслями, он приехал сюда побродить среди пустынных меловых холмов и обдумать новый поворот своей судьбы. Он понимал, что все стало очень и очень сложно. Упаянный исполнением желаний, он не думал отказываться от своего счастья. Она принадлежит ему, он ей это решено, но как быть дальше? У нее нет надежды стать свободной, как видно, муж ей убежден, что брак не может быть расторгнут ни при каких условиях. Да и ему самому не стало бы легче после развода, ведь он верил, что оба они виновны, а виновные не могут сожительствовать браком. Правда, она ничего не просила, ей довольно было в тайне принадлежать ему, и он знал, что почти каждый на его месте согласился бы на это, не задумываясь и что на свете не препятствовало ему пойти на это, ничего другого в своей жизни не меняя. Это было бы так легко, так обычно, а она прекрасно умеет держаться в тени, она совсем не будет от этого страдать. Но совесть Мелтонова всегда была жестокой и беспощадной. Во время болезни она вернулась с тем грозным ликом, что надвигался на него в бреду. В те недели, пока он выздоравливал, всякая внутренняя борьба утихла, но теперь, когда он поддался страсти, совесть вновь угнетала и мучила его. Он должен открыть тому человеку ее мужу правду. Он непременно это сделает, но если это и не вызовет громкого скандала. Разве может он и дальше обманывать тех, кто зная они о его беззаконной любви? Ведь, конечно, не пожелали бы иметь его своим представителем в парламенте. Зная что одри его любовницу, он больше не мог бы заниматься общественной деятельностью. Так разве он сам, как честный человек, не обязан от нее отказаться? Днем и ночью его преследовала мысль: какое у меня право устанавливать законы для моих ближних, если я сам не повинуюсь законам? Как могу я оставаться общественным деятелем? Но если он от этой деятельности откажется, что ему тогда делать? Ведь это у него в крови, для этой деятельности он рожден и воспитан. Только о ней он мечтал с детства. Никакое другое занятие не увлечет его ни на минуту, если жизнь пройдет впустую. Так бушевала борьба в этой гордой, смеченной душе. Все существо Милтона властнуло не отказываться от своего призвания, действовать в полную меру своих сил и способностей. А совесть, столь же настойчиво твердила: если хочешь власти над людьми, умей сам чтить власть и закон. Он вошел в боковую рощу, раздираемый этим мучительным внутренним спором, пылая гневом на судьбу, поставившую её перед таким выбором. В иной минуту его охватывала досада на страсть, за которую он должен расплачиваться либо своей карьерой, либо уважением к себе. И тут же его обжигало стыдом, как мог он хотя бы на миг пожалеть о своей любви к ней, такой нежной и преданной? Разве только с мрачным ликом самого лицефеера, могло сравниться искажённое страданием лицо Милтона под лучами этой буковой рощи, высоко над царством мира, из-за которых сражались друг с другом юти честолюбие и его совесть. Он бросился на землю под деревьями, широко раскинув руки, и случайно случайному подруку попался жук. Вещи набросавшись на голой земле его искалечила какая-то птица милтон осторожно поднял насекомое ножки жука больше не действовали но он был избавлен от судьбы ожидавшей его милтона жук потеряв способность двигаться не будет сознавать, как он что жизнь его загублена мир вокруг милтона останется прежним и он утратив свою силу будет сознавать, что только зря обременяют землю нестерпимо об этом думать Для чего дано ему было встретить Одри полюбить любви и быть любимым? Почему он с первой минуты твердо знал, что она создана для него, если рок судил иначе? Прожив он хоть до ста лет, никогда больше ему так не полюбить. Но почему из-за своей любви он должен похоронить свою волю и своей силой? Если Бог так непоследователен в своих деяниях, так и он тоже будет непоследователен. Он будет устанавливать законы, но не будет их соблюдать. Стоит ли зарывать в землю свой талант во имя последовательности, которой нет на свете? Поистине, это было бы еще большим безумием, чем все остальное в этом безумном мире. Тишина буковой рощи не давала ему ответа, только ворковал голубь, да негромко топотали овцы, вновь выходя на солнце. Но понемногу тишина это влилась и в душу Милтоновна. Быть может, и в могиле так, подумалось ему. Эти ветви, как черная земля надо мной, и шорох ветвей То шорох, что слышат мертвые, когда над ними растут цветы и в травах проносится ветер. И могильная земля давит не тяжелее, чем вот это чувство, когда целую вечность лежишь и смотришь в пустоту. Быть может, вся жизнь лишь тяжелый сон, а вот это и есть реальность. И зачем мое ничтосто, зачем так мечется ничтожный огонек, ведь ветра нет, недвижный воздух, как саван, а реки солнца брошены на мой гроб цветы. И пусть бы мой дух мирно опочил, зачем терзаться и бунтовать? лучше мне сразу покориться и ждать той подлинной сущности, ибо этот мир лишь ее тень. Так он лежал почти не дыша, глядя вверх на недвижные ветви темную оправу жемчужного неба. Покой, думал он, разве этого мало? Любовь, разве этого мало? Неужели я не могу довольствоваться этим, как женщина? Разве не в этом спасение и счастье? И что все остальное, как не безумца бред без смысла и без цели? И словно опасаясь, как бы эта мысль от него не ускользнула, он поднялся и поспешно пошел из рощи. Вся ширь полей и лесов, прорезанная светлыми полосками дорог, мерцала в лучах предвечернего солнца. Это был не дикий край, а всем ветрам, отливающий багряным и сизым, охраняемый серыми скалами, прибежище вихри и древних богов. Все здесь было безмятежно спокойным, осветилось золотом и серебром. Транзитные рыдающие крики ястребов с высоты подстерегающих добычу, сменились пением невидимых жаворонков, славящих мир и покой. И даже море, словно это не был неукрасимый дух все сметающее с берега взмахом крыла, мирно прилегло отдохнуть подле суши.